Эпизод 6. Они шли по узкому переулку к Енисею. А ночь, ночь стояла тёмная да снежная. Над городом дымчато-белёсое беззвёздное небо. Облако, которое совсем недавно было небольшим, теперь расплылось как туман от горизонта до горизонта. С междугорья дул слабый ветерок, тёплый, ласковый, навевающий грёзы. О чём поёт ветерок? Он поет о солнечных просторах Крыма и о снах величавых кипарисов. Он поет о душных ночах южных морей и о песнях рыбаков и о любви рыбачек. Он поет о великих просторах отчизны. О, Родина! Родина, как же ты велика! Твои поля, горы, степи и моря, как широко ты развернулась, и не обнять тебя, и не охватить. А ночь темная, а ночь снежная. Ветерок нашептывает и нашептывает свою колдовскую песню о весеннем пробуждении природы даже в этих холодных просторах земли, где еще лежат глубокие снега, таросистые льды на реках, где еще спят в берлогах тощие медведи. Этот большой каменный город прислушивается к долгожданному напеву влажного ветерка. «Дружную весну» — пророчат старики в колхозах. О весне говорят резвые дети. весне воркуют сонные птицы в своих гнездах. В доме Муравьевых из комнаты Григория струился в темную улицу яркий приветливый свет. Григорий быстро подошел к заваленке, взглянул в окно, изумился. «Вот уж не ожидал». «А кто там?» — спросила Юлия. «Мой старший брат Федор Митрофанович», — ответил Григорий. «Тот самый подводник, о котором я рассказывал вам еще осенью». Человек он был когда-то с буранами, да еще и со стихами, и во флоте побывал, и военным корреспондентом, да где он только не побывал. Пять лет не виделись мы с ним. Давненько, давненько.